А на меня недавно дерево упало. Высокое? Нет, не очень. Это была только половина дерева. Рядом с ларьком пилили тополь. Я вышла посмотреть. Зачем же ты под дерево стала а Я и не знал что его пилят. Я слышу, пилят, а где пилят, не видно. Но я вышла, смотрю, к дереву лестница приставлена. Поднимаю голову, а ствол уже над головой. Еле отбежать успела. Все-таки успели. Ага. Дерево и лестница... Юнгианские символы бессознательного Какие? Мне больше Фрейд нравится Чем это интересно? Бородой У Юнга тоже была бородка И еще пенсне Почти как у тебя, пенсне только не хватает А мне такая внешность не нравится Юнг был величайшим психоаналитиком А как думает ваш гость? К сожалению, я не был знаком с этими выдающимися людьми Многие столетия я существовал вдали от вашей цивилизации Хотя, не могу не сказать, издалека она мне казалась весьма привлекательной А сейчас? Сейчас привлекает не меньше <r� priced> <р� went> «Остановитесь!» Хотел я сказать этим женщинам «Все ваши старания очаровать нашего гостя и увлечь его в свои женские сети напрасны» Ведь он бестелесный ангел и не нуждается в том В чем так остро нуждался Адам И мы, его грешные потомки Но почему-то я ничего подобного не сказал Что вам у нас особенно понравилось? О, мне понравилось очень многое А конкретно? Ему варенье мое понравилось С появлением гостей, я заметил, моя жена резко поглупела Прежде она ни за что не стала бы говорить о присутствующем в третьем лице. А что вам еще нравится у нас? Среди всего прочего, мне особенно нравится одежда. Какая одежда? Женская или мужская? Женскую у вас более привлекательно. Но мне нравится сама идея одежды. а также прочих человеческих украшательств, э, украшений, которые люди носят на себе, чтобы казаться лучше, чем они есть. Что же в этом хорошего? По-моему, это самый настоящий обман. Ты думаешь, перед тобой красавица, а это просто пуд пудры плюс мини-юбка. Мини-юбка как раз наоборот ничего не скрывает. Все равно обман. А мне кажется, одежда это это прекрасно. Почему бы вам, людям, Иногда не приукрасить себя Ведь человек таким образом старается выглядеть лучше Радовать других своим видом У нас бестелесных существ такой возможности нет Вам не понять, как сложно что-либо выразить Если выражать совершенно нечем А иногда так хочется принарядиться Зачем? Вам-то что скрывать? все мы Божие создание несовершенны И у нас есть свои недостатки Нет у вас никаких недостатков Если предположить, что у меня нет недостатков Тогда не имеется и достоинств А я желал бы иметь и одно, и другое Так, иногда хочется пожить по-человечески А мне иной раз, наоборот, хочется сделаться чем-нибудь бестелесным Скоро сделаешься, если не научишься отдыхать как следует Вот я и говорю, хочется отдохнуть Я бы охотно поменялся с сущностями с ангелом Боюсь, это затруднительно Но при старательной тренировке... Вечно у тебя глупости на уме От всяческой блажи Физический труд хорошо помогает Или он... Бегом по утрам занимайся Моя жена стремительно превращалась в сварливую тетку Откуда это у нее? Ее мать, то есть моя теща Спокойная, интеллигентная женщина Отец тоже Бабушка была директором института, на рояле играла. Видимо, сегодня был день превращений. Почему бы и мне в таком случае не превратиться в ангела? Александр Иванович, а почему вы чай не пьете? Что-то не хочется, нет никакого аппетита. Уж не заболели ли вы? Александр Иванович Ага, забеспокоились Не надейтесь, не заболею Я прекрасно себя чувствую Только немного странно А как именно? Испытываю какую-то внутреннюю невесомость А я наоборот Такое вкусное у вас варенье И хлеб удивительно сытный Из города привозить, что ли? А хотите, отрежьте себе еще а Я всегда нарезанный покупаю Удобно, раз и в рот Извините, нарезки нет Давайте я вам отрежу, Фросин Ты сегодня удивительно любезен, дорогой Я добрею на глазах, Наташенька Тебе не нужно что-нибудь сделать? Дождевую бочку надо вылить Там уж черви, по-моему, завелись А потом в нее нужно чистой воды налить на всякий случай Боюсь, для меня это будет тяжеловато Чем больше я чувствую себе доброты, тем меньше во мне физической силы Я могу помочь Ни в коем случае Он сам прекрасно справится Интересно, кто из них больше воды таскает Конечно, из меня помощник не самый полезный Но ведро другое я могу принести Вы просто ангел Да ладно, пустяки какие Пойдемте, пусть девушки без нас поговорят Уж одни договорятся Ладно, пошли Ой, я и не подозревал, что ваш материальный мир настолько тяжел А вы как думали? Думали раз-два и уже человек? Нет, уважаемый, попотеть придется А я не умею потеть А вот это ты зря Когда вспотеешь, легче становится Открывается второе дыхание дыхание у меня тоже нет По крайней мере, в вашем человеческом понятии Скажите, а нельзя ли как-нибудь усовершенствовать этот процесс? Как? Водопровод провести? Так я здесь не хозяин Честно сказать, будь я здесь хозяин Все равно бы ничего не провел Но ангелу об этом знать не обязательно Водопровод-то я не могу провести А по-другому как? Может быть, скважину Артезианскую Фу, Для этого техника нужна Я, безусловно, восхищен вашей человеческой техникой Но не ею едины Как говорится, дела делаются Есть у меня, простого ангела, кое-какие способности Неужели, подумал я, он нам тут фонтан сейчас соорудит? Вот дети-то обрадуются Фонтан, к сожалению, не получится Здесь все-таки не Петергоф Могу соорудить небольшой рычеек Ты только ямку выкопай, пожалуйста Зачем эту ямку копать? Откуда, по-твоему, будет вода течь? Я думала она сама сама то сама но ей помочь нужно не такой это уж большой труд ямку выкопать все равно легче чем с колонки носить легче конечно пока я ходил за лопатой пока искал ее в сарае среди разного хозяйского хлама ангел по моему бездельничал может быть внутри у него шла какая-нибудь работа не знаю внешне это никак не проявлялось и когда я взял в руки лопату и Он продолжал сидеть на пеньке, сложа руки. В итоге копал яму я один. Ух, по-моему, достаточно. Надо бы еще копнуть, чтобы у ручейка разгон был. Так и быть, копнем. Теперь, я думаю, хватит. Запускай свой ручеек. Хватит, так хватит. Попробую. Ты бы отошел на всякий случай А что? Неплохо получилось Почти настоящий фонтан А ты еще сомневался А, я не был уверен, что получится По счастью, здесь имеются водоносные пласты Наташа! Фрося! Идите сюда! У нас случилось чудо! Ну уж чудо! Так, пустяки Ой, как здорово Это вы сделали ангел Потрясающе, настоящее чудо Можно я в бойся? Я, между прочим, ябу копал Молодец Как ты думаешь, хозяину понравится, что на его участке такой фонтан? Вода же вся под фундамент пойдет Воду надо отвести Как интересно Надо канавку прокопать Куда? К соседям на участок К соседям я не могу, это нечестно Они нам ничего плохого не сделали А я тебе что плохого сделала, дети? Ты хочешь, чтобы у них пневмония из-за сырости развелась? Никак не удавалось мне стать бестелесным ангелом Наоборот, чем больше я к этому блаженному состоянию стремился Тем более тяжелая работа мне доставалась Копаем? Копаем так Что копаем? Ничего особенного А зачем копаем? Низачем Значит, не хочешь разговаривать? Не хочу Когда я выполняю тяжелую физическую работу, я предпочитаю не разговаривать А ты не выполняй Кого? Работаю Почему? А не надо Вам не надо, а мне надо, уважаемый Леонид Ильич Я вижу, что тебе надо Паять бы тебе годков пять, вот что тебе надо За что? А чтоб не спускал на мой участок свою воду Если б вы знали какая это вода Вы бы не стали возражать А мне хоть золотая У меня своя вода есть водопроводная Вашей канализации мне не нужно А будешь упорствовать Я могу и силу применить А ладно, черт с тобой У меня сил не осталось чтобы с тобой драться Не хочешь ангельской водицы Не будет тебе Вот и ладненько А теперь закапывай Что закапывать? Что выкопал, то и закапывай. Мне твоя вода на участке не нужна. Тебе надо, ты закапывай. Нет уж, свои безобразия сам устраняй. Я ведь не на вашем участке копал. Вас это вообще не касается? А уклон-то есть. Уклон-то на мой участок. Нет никакого уклона. Если нет уклона, зачем же ты копал? Как не вымотали меня земляные работы, видимо, мечта стать ангелом не вполне еще оставила мою бедную голову. Поэтому я не стал упорствовать во лжи. Твоя правда есть уклон. Но засыпать канаву я не буду. И ничего ты со мной не сделаешь. И не таких ломали. Думаю, с ангелами вы еще не сталкивались. Это ты, что ли, ангел? Я еще Нет. Но имеется и настоящий полнокровный небесный ангел. И все мы под его защитой. Хозяин, что ли, приехал? А, вроде того. Надо пойти поздоровкаться. Заодно и на тебя пожаловаться. Совсем квартиранты распустились. Ну, пойди, пожалуйся И пойду. Иди, иди. Я через забор, если не возражаешь. Давай. Есть знакомые, они в театре работают. Возможно, будет на несложной роли брать. Где текста немного. Они как раз ставят спектакль про ангелов. Правда, этот спектакль кукольный, но ну, можно и людям участвовать, если на заднем плане. Спасибо. Но мне хотелось бы заниматься чем-то более реальным, настоящим, материальным, понимаете? Это вполне реальный театр. Мир этому дому. Где тот приехавший хозяин, а это что тут у вас? Тут у нас гость, а вам что нужно, сосед? Да вот, зашел по-соседски Соли нет ли у вас? Нету Вы же вчера у меня в ларьке соль покупали, я одированную Уже сели Правильно, Наталья А ты где был, Александр? Сама же послала меня канаву копать Уйдешь вечно на целый день Хорошо, хоть на ночь возвращаешься А я целыми днями сиди одна и поговорить Ты чего, Наталья? Вон, полный дом гостей. Настолько полный, что я чувствую себя лишней. Ой, извини, Наташ, я, наверное, слишком много говорю, да? Просто мне очень интересно у вас. Не каждый день ведь с ангелом поговоришь. вы забирайте его себе, Ефросинья. Вы в самом деле этого хотите? Постойте. В конце концов, это мой гость. Я не вправе его отпустить в другой дом. По закону гостеприимства Какие у вас, однако, дифференцированные законы Одного, значит, выгнать не можете Другого на порог пускать не хотите Кого это не хотим пускать? Вас я, между прочим, пустил А толку? Для меня за столом и места нет Если здесь не хватает стульев, я могу постоять Он еще издевается, ты мне поиздевайся Я и на тебя управу найду Понаехали тут, кого не звали Самим земли не хватает, а тут еще небожители Мы про вас знать не знали И неплохо жили, между прочим Теперь начнется То ангел, то архангел То еще что-нибудь Вам здесь медом намазано, что ли? А вы вправду в лагерной охране работали? Ни в какой охране я не работал У меня профессия Была интеллигентная Секретная Я радары обслуживал И никаких ангелов И, между прочим, не наблюдал Наш гость вас тоже, наверное, не наблюдал Зато теперь наблюдает Он как внимательно смотрит от чего на меня смотреть? Я простой человек, не что-нибудь такое Ни с какими ангелами я дела не имел И впредь не собираюсь, понятно? А мужика вашего, Наташа, я предупреждаю Еще раз увижу, как он канаву к моему участку подводит Врежу промерзну шею, что вы не обижайтесь Ты лучше по мне врешь если кулаки чешутся, а Сашу не трогай Пусть трогает, мне не жалко, я ведь ответить могу Думаешь, он тебя прикроет? Где ему? Он существо не от мира сего На ангела в твоих делах надеяться глупо, а физически я тебя сильнее У тебя вон задница шире плеч, так что сиди и не высовывайся Ангелы разные бывают. Михаил, например, очень воинственный ангел. Так ты-то не Михаил? Нет. Даже если ты и Михаил, кто тебе позволил вмешиваться в нашу жизнь? Я не Михаил, я не вмешиваюсь. Я просто хотел немножко пожить человеческой жизнью. Но, видимо, мне не потянуть. А у меня ангельской жизни не получается. Уж очень хочется сосед дать тебе по шее... Давно хочется, еще с прошлого года Несмотря на то, что ты секретный специалист Шея у тебя очень уж неприятная Почему это? Жирная, как у Борова Мало ли какая у меня шея, это не повод Может быть она у меня такая от болезни Отложение веществ начинается Я даже на пенсию раньше времени вышел по инвалидности Если каждого по шее бить, то ж получится Так я не каждого, а непосредственно тебя И дело, конечно, не в шее А в той антипатии, которую ты у меня вызываешь Ты у меня тоже большой симпатии не вызываешь Знаешь, Вот и хорошо, значит подеремся от души Эй, -э -э, пошутила, хватит, рук не распускать Теперь меня трудно остановить Мальчики! Ой, не убьют Ты куда ангел? Окно. А ты же должен вмешаться Они же покалечат друг друга Мне неловко вмешиваться в дела посторонних людей Мне кажется, что это невежливо Тут уж не до вежливости У Саш здоровье слабое Но у меня с человеческой точки зрения здоровье вообще нет Потрясающий эгоизм Я думала, что ангелы это защитники, заступники Как в церкви рисуют Конечно, будь я ангелом-хранителем Я был бы обязан вмешаться Но мне кажется, что я таковым не являюсь Почему же не являешься? Меня никто не наделял такими полномочиями. И вообще, у меня другая специализация. Идется менять специализацию, иначе они друг друга разорвут. И посуду всю перебьют. Если я возьмусь за это дело, это же навсегда. А как быть с моей мечтой? О человеческой жизни. Да даже мы уже о человеческой жизни не мечтаем. Выросли, пора и бам соображать, что к чему. Кроме того, неизвестно, не имеется ли у вас другого ангела-хранителя. Судя по всем обстоятельствам нашей жизни, не имеется. Да и откуда ему взяться? Живем кое-как, бестолково, с внутренними противоречиями. В общем... Не замечала прежде, чтобы он у нас был Так что вас нам сам Бог послал Вы думаете? И думать нечего Подумать все-таки не мешает Ты ничего себе не повредил, Саша Здорово я ему, да? Ой, не верю своим глазам Обычным били тебя Ну вот видите, ваш муж... И без меня прекрасно справился также без вас именно с вами если бы вас нашего ангела здесь не было завалил бы его сосед не сомневайтесь завалил бы я ему еще отвечу так что вы нас не оставляйте пожалуйста будьте нашим ангелом-хранителем было бы действительно хорошо если бы вы остались мне в сущности не трудно но меня ваши гости уже пригласила к себе мы А когда это она успела? Понаведу тут он, Боб. Всего одно. И одной и бабы чересчур много. Я ведь и обидеться могу. Вы думаете, я не слышу, не понимаю, чего я вам плохого сделала, а? Ангела нашего отбиваешь. Ревность в таких делах, честное слово, смешно Своего ангела заведи, а потом уже к добрым людям в гости ходи. Ты чего разошлась, Наталья Гурьевна? А мне ничего вашего не нужно, не беспокойтесь. И муж ваш лопоухий мне не интересен. И... никто мне не нужен. «Ты чего, Фроз?» <смех> «Ну вот, довела девочку до слезы». <смех> «Вечно это со мной. Вечно прихожу туда, куда не надо. Надеюсь, что меня там ждут. А меня не ждут вовсе. Однако смеются только. Вы, вы думаете, я не вижу, <смех> что надо все смеются? С самого детства. Просто я уродка страшная. Вот и все». ты прийти-то некуда Домой придешь Да там никому не нужен подруги придешь А она с мальчиком заперлась И никого видеть не хочет Так и вся жизнь пройдет Без такого ну, Извините и, проси, Не проси Мы не думали, что у вас такая тяжелая ситуация дома А что вы думали, интересно? Ну Я пойду, а Вижу, у вас тут Семейные дела... Иди, иди... Похоже, мы с тобой, Александр, были слишком эгоистичны Несомненно Ангел-то Фрось гораздо нужнее Ты он без всякого ангела соседа навалял Какая ты у меня рассудительная стала Приходится, кто-то же должен А ты не пожалеешь потом? В сущности, эту девушку мы, может быть, видим в первый и последний раз Ангел бы нам и самим пригодился... Вон он какой фонтан нам пустил Конечно, пригодился бы о чем говорить Но Фроси он нужнее Послушайте, а вы не могли бы на два дома работать? Боюсь, это не приветствуется И потом, я не могу так формально Я должен буду духовно привязаться к одному из вас, чтобы на всю жизнь Тогда, конечно, привязывайтесь к ней Мы сами справимся У нас за плечами богатый жизненный опыт Ой, Сами вы, конечно, не справитесь Это невозможно И, видимо, жизненного опыта у вас все-таки мало Если вы так рассуждаете Но у меня есть кое-какие знакомства Я похлопочу Может быть, вам вышлют Спасибо. пустяки Тогда, Фрося, забирайте своего друга Пусть действительно в театре сыграет Вообще, с вами ему будет веселее, больше неожиданностей. У нас что? Рутина и больше ничего. Вот как, оказывается, ты оцениваешь нашу жизнь. Сделай вид, что ты этого не слышала. Ой, спасибо вам. Не знаю, как вас благодарить. Только забирайте его скорее. Вы заходите, Фрося, если что надо будет Пока мы здесь Зайду, конечно, до свидания Наталья Гурьевна Непрофессиональная продавщица Фрося К нам больше не заходила И в ларьке вместо нее появилась другая продавщица Профессиональная Пожилая и хмурая Думаю, благодаря нашему ангелу Жизнь в росе круто переменилась. Наша летняя жизнь тоже надломилась. Неожиданно пошли дожди, дети стали простужаться, и мы, выждав несколько дней, да так и не дождавшись хорошей погоды, вернулись в город. Городская рутина потекла своим чередом. И поначалу мы не замечали некоторых изменений. Тоже не зарплату повысили. то к сыну в класс пришел новый классный руководитель взамен невзлюбивший нашего умницу Марьи Ивановны. У меня тоже наметились кое-какие положительные подвижки. И вот я не знаю, считать ли их случайностью или все же мой знакомый ангел похлопотал в своих сферах. Вы слушали радиоспектакль по пьесе Сергея Иванова «Ангел сидел на ветке».